Стены, выкрашенные по трафарету, растрескались, и в нескольких местах от самого потолка шли ржавые полосы, которые оставляла просачивавшаяся сквозь потолок вода. п о з о л о т а на капителях и базах, на карнизах и араберсках частью поблекло, частью совсем слиняло. Паркетный пол во многих местах покоробил от сырости, точно он вспух.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 Тени знаменитого Сашки, Стеша, наконец, отца. Вот что напоминала эта обстановка, на оборотной стороне которой рядом помещались знаменитая Приваловская конюшня и р а с к о л ь н и ч ь е Маленная. «Эти комнаты открываются раз или два в год», — объяснял Лиховский. «Приходится давать иногда в них бал. Не поверите, о д них свеч выходит больше, чем на сто рублей». «Теперь нам...» «Остается только подняться в Бельведер», — предлагал Лиховской, бойко для своих лет сбегая по гнилой шатавшейся лестнице в третий этаж. Привалов свободно вздохнул, когда они вышли на широкий балкон, с которого открывался отличный вид на весь узел, на окрестности и на линии Уральских гор, тяжелыми силуэтами тянувшихся от севера на юг. Правда, горы в этом месте не были высоки.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 и приятно для глаз пестрел своими садами и ярко расписанными церквами. Это был б о й к о й сибирский город, совсем не походивший на своих российских братьев. Видно, что жизнь здесь кипела ключом на каждом шагу. В густом сосновом б о р у который широким кольцом охватывал город со всех сторон, дымилась до десятка больших фабрик и заимок.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 Это были жилые комнаты в полном смысле этого слова. В них все говорило о жизни и о живых людях. Даже самый беспорядок в этих комнатах после министерской передней, убожества хозяйского кабинета и разлагающегося великолепие мертвых залов, даже беспорядок казался приятным, потому что красноречиво свидетельствовал о присутствии живых людей. п о з а б ы т о й на столе книга, начатая женская работа, Соломенная шляпка с широкими полями и простеньким полевым цветочком, приколотым к т у л е Самый воздух, кажется, был полон жизни и говорил о чьем-то невидимом присутствии, о какой-то женской руке, которая производила этот беспорядок и расставила по окнам п о х у ч и е летние цветы.